Но как бы то ни было, здесь задет важнейший принцип. Кто знает, какие еще достижения науки остались неосуществленными только потому, что ученых силой загоняют на узенькие тропки. Если хроноскоп станет кошмаром для кучки политиканов, то эту цену им придется заплатить. Люди должны понять, что науку нельзя обрекать на рабство, и трудно придумать более эффективный способ открыть им глаза, Чем сделать мое изобретение достоянием гласности, легальным или нелегальным путем, все равно? На лбу Поттерли блестели капельки пота, но голос его был по-прежнему ровен. О, нет, нет. Речь идет не просто о кучке политиканов, доктор Фостер. Не думайте этого. Хроноскоп станет и моим кошмаром. Моя жена с этих пор будет жить только нашей умершей дочерью. Она совершенно утратит ощущение действительности и сойдет с ума, вновь и вновь переживая одни и те же сцены. И таким хроноскоп станет не только для меня. Разве мало людей, подобных ей? Люди будут искать своих умерших родителей или собственную юность, и весь мир станет жить прошлым. Это будет повальное безумие. «Соображения нравственного порядка ничего не решают», — ответил Фостер. Человечество умудрялось искажать практически каждое научное достижение, какие только знала история. Человечеству пора научиться предохранять себя от этого. Что же касается хроноскопа, то любителям возвращаться к мертвому прошлому вскоре надоест это занятие. Они застегнут своих возлюбленных родителей за какими-нибудь неблаговидными делишками, и это поубавит их энтузиазм. Ну, впрочем, все это мелочи меня же интересует. «Важнейший принцип!» «К черту ваш принцип!» — воскликнул Поттерли. «Попробуйте подумать не только о принципах, но и о людях. Как вы не понимаете, что моя жена захочет увидеть пожар, который убил нашу девочку? Это неизбежно, я ее знаю. Она будет впивать каждую подробность, пытаясь помешать ему. Она будет вновь и вновь переживать этот пожар, каждый раз надеясь, что он не вспыхнет. Сколько раз вы хотите убить Лорель?» Голос историка внезапно осип. И Фостер вдруг понял. «Чего вы на самом деле боитесь, профессор Поттерли? Что может узнать ваша жена? Что произошло в ночь пожара?» Историк закрыл лицо руками, и его плечи задергались от беззвучных рыданий. Фостер смущенно отвернулся и уставился в окно. Через несколько минут Поттерли произнес. Я давно отучил себя вспоминать об этом. Кэролайн отправилась за покупками, а я остался с Лорель. Вечером я заглянул в детскую, проверить, не сползло ли с девочки одеяло. У меня в руках была сигарета, в те дни я курил. Я, несомненно, погасил ее, прежде чем бросить в пепельницу на комоде. Я всегда следил за этим. Девочка спокойно спала. Я вернулся в гостиную и задремал перед телевизором. «Я проснулся, задыхаясь от дыма среди пламени. Как начался пожар, я не знаю». «Но вы подозреваете, что причиной его была сигарета, не так ли?» «Спросил Фостер. Сигарета, которую на этот раз вы забыли погасить?» «Не знаю». «Я пытался спасти девочку, но она умерла, прежде чем я успел вынести ее из дома». И, наверное, вы никогда не рассказывали своей жене об этой сигарете. Поттерли покачал головой. Но все это время. Я помнил о ней. А теперь с помощью хроноскопа ваша жена узнает все. Но вдруг дело было не в сигарете. Может быть, вы ее все-таки погасили? Разве это невозможно? Редкие слезы. Уже высохли, на лице поперли, покрасневшие глаза стали почти нормальными.